Глава 29 Зверь плюс зверь У них еще была возможность договориться, остановить бой, разобраться в ситуации и достичь компромисса. Но ни Стас, ни Рыков-Меринов о такой возможности даже не подумали. Оба настолько верили в свои силы, неуязвимость, непогрешимость решений и вседозволенность, что забыли о своей службе одному хозяину. Впрочем, если Котов-младший действительно выполнял приказы монарха, не имея собственных целей, то Рыков лишь делал вид, что подчиняется бывшему создателю рода человеческого, имея свои расчеты и планы хочешь пари предложил марат алексович ставлю свой кадон против твоего меча что мой зверь уделает твою стаю как бог черепаху котта вбоднул лбом в воздух и стая гарпий с визгом бросилась на дракона, выпущенного Мериновым на свободу из тайников психики. В понимании обывателя бой — это стрельба из всех видов оружия, взрывы, огонь, пулеметные, автоматные очереди, бомбы, снаряды, гранаты, ракеты, летящие пули, рукопашные поединки, драки с применением мечей, ножей, дубинок, или без применения какого-либо оружия. Однако магический бой – это иное дело. В ход идут в первую очередь заклинания, инициирующие те или иные физические процессы, а также мыслеволевые приказы, рапорты, управляющие всеми видами полей и тонких энергий. Поэтому бой магических существ – Может быть, как совсем незрелищным, умер человек или просто испарился, так и очень эффектным, с демонстрацией потоков огня, тех же взрывов, мгновенных искажений формы предметов, либо с потрясающим воображением исчезновением появлением разного рода объектов, животных, людей, стен, скал и целых горных хребтов». Бой в пещере с миром Акарин, между магическими тварями, олицетворяющими собой абсолютное зло, созданными только для разрушения и убийства, не входил в разряд особо зрелищных, однако мощь противников была очевидна, а отсутствие огня и взрывов совсем не означало, что они играют в военную игру. Отнюдь. Гарпий и зверь закона дрались насмерть. Стая потому и называлась стаей, что действовала как единый разумный диффузный организм, нападая на противника сразу со всех сторон, используя все его просчеты в обороне, уязвимые места и цели. Поэтому дракон-зверь — Первое мгновение боя получил не меньше десятка пробоин в защите и потерял часть лап, клыков, когтей, хвоста и крыльев. Конечно, все эти атрибуты физического облика зверя, проявленного в реальности в виде дракона, не имели абсолютного значения, а раны на его теле не кровоточили и не были фатально смертельными, хотя и отражали потери дракона силовые. Сущно энергетические снижающие его муж, подвижность и вероятностную вариантность контратак. Однако уже спустя сотую долю секунды зверь проанализировал тактику врага, изменил собственную стратегию и тут же нанес удар, сокративший численность стаи. Четыре его лапы, точнее три, одна была сломана гарпиями цапнули верткую гарпию и разорвали в клочья. А еще одна визжащая тварь была перекушена пополам и проглочена. Правда, бой на этом не закончился. Гарпии тоже умели извлекать уроки из неудач. Перестроились и снова бросились в атаку на израненного противника. А вот повелители поединков вели себя по-разному. Котов стоял у стены пещеры, нагнув голову, опустив руки, угрюмо наблюдая за схваткой. Меринов же себя, как футбольный болельщик, азартно хлопая в ладоши или вскидывая руки над головой, когда его бойцу крепко доставалось от соперника. Он первым и начал помогать зверю, задержав волевым рапортом опасную атаку гарпии. К этому моменту замок Акарин был уже сильно поврежден. В стенах пещеры появились ниши, дыры и трещины. Зал наполнили клубы дыма и пыли, что, тем не менее, не мешало бойцам сражаться, а зрителям наблюдать за боем. Зверь-дракон скушал еще три гарпии, взамен потеряв лапу и часть крыла. Меринов снова вмешался в бой, подтолкнув одну из летучих тварей Стаса к пасти дракона. Котов, наконец, заметил это и взялся за меч. «Мерзавец!» «Не тебе судить!» — оскалился Марат Феликсович. «У самого рыльца в пушку». «Отдавай, Синкен! Твоя стая проигрывает!» «Это твой зверь проигрывает!» «Верни вещи!» Меринов сделал неприличный жест, означавший «Хрен тебе!» «А это? Не хочешь?» Клинок меча с тугим шелестом пронзил пространство зала, наткнулся на просиявшую зеленым огнем пленку магической защиты Меринова. Сфера защиты лопнула мыльным пузырем. Меч превратился в струю светящегося дыма и белых электрических искр, опаливших комбинезон Меринова. Он отпрыгнул в сторону. — Полегче, приятель. — Хозяину нужны мы оба. — Ты лишний. — Это ты лишний. Меч снова прыгнул к Меринову, разделяясь на струю прозрачно-стеклянных ромбов. Но в этот момент зверь снова поймал одну из гарпий, и оставшиеся пять птиц отступили. Дракон, потерявший крылья и хвост, с ревом бросился на них, и меч Котова, изменив направление, снес ему полголовы. Дракон с гулом и грохотом рухнул на пол, мотая уцелевшей частью черепа, из раны ударил в потолок фонтан оранжево-светящегося дыма. Гарпии, как по команде, устремились к нему, начали рвать когтями и пастями его плоть ох ты, сволочь!» — изумился Меринов, ошеломленный поражением гаранта своей защиты. «Мы же так не договаривались!» По стенам зала пробежала волна искривления. С потолка на сражавшихся тварей посыпались каменные глыбы. Котов снова взмахнул мечом, перечеркивая фигуру Мериного. И осевший замок окарин заодно смертоносным лезвием. Намарат Феликсович уже давно перешел в диапазон сил элохим Гибор и превратился в магическое существо, управляющее мощными потоками энергии и реагирующее на изменение обстановки в течение миллионных долей секунды. Он вдруг исчез. Меч прочертил только воздух. И возник снова за спиной противника, олицетворяя собой демона ярости ударил. Весь объем пещеры содрогнулся от психоэнергетического импульса. Зашатались стены, с потолка снова обрушились камни и целые пласты горных пород, грозя засыпать замок Акарин, а заодно и всех сражавшихся. Котов, обладая такой же реакцией, что и противник, успел защититься силовым пузырём силы. L. Но удар все же был так внезапен и тяжел, что бывшего оруженосца воина закона унесло в угол пещеры. Меринов снова исчез и объявился через мгновение слева от Стаса, собираясь продолжать бой в метафизическом плане, обрушиться на противника, всей массой отобрать меч и добить. Однако ему помешали. Внезапно дымящийся, полуразрушенный замок Акарин ожил. Пещера снова содрогнулась, но иначе, изнутри, будто каждый атом, каждая молекула горных пород, обрели вдруг глаза и одновременно посмотрели на сражавшихся. Затем замок потек струями и пузырями, превратился в дышащий... Вибрирующий слиток жидкого стекла приобрел форму гигантского человеческого черепа. Глазницы черепа наполнились фиолетово-багровым свечением, и на замерзших поединщиков, гарпий и покалеченного зверя посмотрел некто, гораздо более могучий, чем каждый из них. «Остановитесь, идиоты!» Раздался в головах Меринова и Котова гулкий и одновременно шипящий мыслеголос. — Что вы не поделили, хозяин? — пробормотал Котов. — Конкерри! — изменился в лице Меринов. Одна из гарпий сорвалась с места, сделала пируэт и атаковала израненного зверя, но, не успев коснуться его, рассыпалась облачком сизого дыма. «Отвечаете. Он мешает мне выполнять ваши...» — начал Котов. «Я начал собирать великие вещи раньше», — перебил Стаса Марат Феликсович. «А он пытается...» — «Прекратите выяснять отношения между собой. Вы оба служите мне. Вместо того, чтобы отслеживать ситуацию и выяснять планы врага, вы занялись личными делами». «Я не занимаюсь», — попытался оправдаться Стас. «Молчи, дебил. Ты не однажды перехватывал эмиссара и инфарха и каждый раз упускал его». «Вы имеете в виду этого парня с девицей?» — оживился Меринов. «Он опасен. У него не только щит Дхармы. Его снабдили Иерихонской трубой. Последствия ее включения...» Могут быть самыми печальными для вас, — ухмыльнулся Марат Феликсович, — для всех. Немедленно отправляйтесь в погоню за ним, оба! Еще раз посмеете устроить личные разборки, я брошу вас сам. — Я все сделаю, хозяин, — поклонился Котов. — Вообще-то... — Я предпочитаю действовать один, — проговорил Меринов осторожно. — Заткнись. Будешь делать то, что я прикажу. После того, как вы догоните и уничтожите эмиссара, найдите мир, в котором хранится трансформатор. Пора его включать. — Но ведь вы хотели соединить все вещи и все миры в одну систему, — возразил Котов. — Нет времени. Ищейки инфарха идут по пятам, перекрывают все пути отхода, их надо опередить. Но инфарх не зложен, — поддержал спутник Меринов. Инфарк — не личность, это соборная система. Враг перехитрил меня. Чем быстрее вы выполните задание, тем раньше я его уничтожу за дело. Грозная сила искривила пещеру и все, что в ней находилось. жуткий череп проекция монарха тьмы на мир окарен, начал оплывать, как стеариновая свеча. Глазницы его перестали светиться, и через несколько секунд в центре пещеры образовалась многоскладчатая тускнеющая стеклянная гора, все, что осталось от замка царя разумных клещей. Конкеря вытащил свое псищупальце из земной реальности. Котов и Меринов оценивающе посмотрели друг на друга. И тот, и другой остро хотели закончить разборку, но приказ хозяина проигнорировать не решились. «Побеседуем в другой раз», — растянул посиневшие губы в кривой улыбке Марат Феликсович. «Обещаю» глухо ответил Стас. «Кстати, каким образом щит Тхармы оказался в руках непосвященного? Далеко не каждый иерарх способен его включить. Щит Суворову передал помощник инфарха». «Что еще за помощник? Хранитель Матфей, что ли? Нет. А кто? Это не имеет значения. Надо же знать, с кем...» Придется столкнуться в розе. А какой именно щит подарили этому малому, Суворову? Дзюмун. «Недурно», — покачал головой Меринов. «Этот щит не возьмет, наверное, и твой Синкен. Посмотрим». «Ладно. Приказы хозяина надо исполнять. Где будем искать этого поганца со щитом?» Котов задумался на мгновение, прислушиваясь к вечному шепоту ментала. Он сейчас в Москве, у себя дома. — Никак ты его пометил? — Он светится в седиапазоне. Я запомнил частоту. — Тогда веди. Покончим с этим по-быстрому и вернемся к своим проблемам. Ты должен отдать вещи. — Да пошел ты! Хозяин ничего не сказал насчет передачи, так что обойдешься. Лучше найди трансформатор. И хватит дискутировать. У меня полно дел. Коттов смерил фигуру бывшего соперника уничтожающим взглядом, но спорить не стал. Поманил пальцем порядевшую стаю, и гарпии одна за другой растаяли в воздухе. Тогда и Меринов позвал искалеченного зверя. Дракон перестал залезывать раны, превратился в призрачный силуэт и эффектно втянулся в палец Марата Феликсовича. — Следуй за мной! — буркнул Стас, исчезая. Через несколько мгновений оба вышли из тхабс-канала в квартире Суворова. Однако объект погони оказался проворнее Котова и Меринова. Не успели они определиться и отреагировать навстречу должным образом, как Суворов и его подруга исчезли. В ярости Марат Феликсович размазал по квартире всю ее мебель и превратил в пыль шкаф с одеждой. Котов повел себя сдержанней. Прошелся по комнатам, принюхиваясь, присматриваясь к деталям обстановки, нашел женский халат, постоял в непонятной задумчивости, держа его перед собой в вытянутой руке. — Чего остановился? — окрысился на него Марат Феликсович. — Кайф ловишь. Женских гормонов не хватает. — Могу поделиться своей секретаршей. Котов пропустил слова спутника мимо ушей. «Я знаю, где их искать». «Знамо дело в розе. Только где именно? Придется обшаривать металл». «Не придется. Я встречался с Суворовым в реальности Юрьева». «Какого Юрьева?» «Ужне Юрия Ли Венедиктовича, бывшего кардинала». Он добился шестой ступени самореализации. — Так Юрьев теперь гексарх? — Растет бывший советник президента. Замах у него хороший, да и амбиции будь здоров. — Значит, ты думаешь, беглецы отправились туда? Котов отбросил халат. — Проверим. Цепляйтесь за меня. Юрьев не обрадуется. Плевать, и Стас включил тхапс. Вышли преследователи в локоне ампары номер два, который вознамерился создать Юрьев. Глазам обоих предстала бесконечная строительная площадка, толстые стены и фундаменты которые сливались к горизонту в серебристую спиральную доску. Золотом просияла на горизонте тоненькая тростинка. Штаб-квартира хозяина реальности. — Я в эти края еще не забредал, — с некоторым удивлением сказал Меринов, озираясь. — Что это он здесь возводит? — Выход, — равнодушно ответил Котов. — Какой выход? Куда? — В Брахман. — Зачем? — Не знаю. Марат Феликсович с новым интересом принялся разглядывать однообразный ландшафт. Юрий Венедиктович всегда был не от мира сего. Кстати, в розову драл и твой бывший воспитатель. Вот бы его отыскать. Сильно он меня огорчил. Стас озабоченно сдвинул брови. Дядя Вася в розе? Плюс его приятели, плюс жена с детем. Я послал за ними охотничью сущность зверя. Но что-то от него ни слуху, ни духу. Поможешь найти своих родственничков липовых? Я в долгу не останусь. Стас прошелся по толстой белой поверхности фундамента, думая о чем-то своем. — Ну что, по рукам? — поторопил его Меринов. — Они здесь, — напомнил Стас о деле. «Кто — Кто? — не понял Меринов. — Суворов и девчонка. — Ту, черт! — сплюнул Меринов. — Я ему про Фому, он мне про Ерему. — Договорились? — спрашиваю. — Поможешь найти Котова-старшего, я дам тебе одну из вещей. — Все. Э-э-э, нема разговору, — покачал пальцем Марат Феликсович. — Он того не стоит. Посмотрим. — Посмотрим, да посмотрим. Слепой сказал, посмотрим. — Ладно, подожду, пока ты отерешься. — Ты где они, говоришь, Суворов с девкой? Котов ткнул пальцем в золотую тростинку на горизонте. — Ясно. Однако, если их приютил господин Юрьев, придется встречаться с ним самим. — А мужик, он крутой. — Я вызову стаю. — Твоя стая, Фуфло. — Я вызову другую стаю. — Тогда вызывай. — Иначе Юрий Венедиктович не станет с нами разговаривать. Он уважает только силу. — Вот сила! — Стас потянул меч за рукоять. Меринов усмехнулся. — Что-то он у тебя больно ласковый стал. Или боишься использовать Синкен на всю мощь? — Не ваше дело. — Не мое так не мое. Тебе видней. Итак, вызываем Юрьева или попытаемся прорваться силой. — Учти, его владения наверняка защищены всякой магической хренью и системами наблюдения. — Нас давно засекли. — Выпускайте зверя. — Что? Зачем? — Проверим защиту иерарха. Меринов подумал, почесал теме махнул рукой. — В конце концов, почему бы и нет? Мы ничего не теряем но ну и ты в таком случае вызывай своих псов!» — уже вызвал. Марат Феликсович прислушался к сонной тишине местного энергоинформационного поля, скомандовал сидящему внутри файлу зверя реализоваться материально и выпустил изо рта колечко огня, которое в течение секунды развернулось в гигантского четырехлапого дракона. Этот дракон, как две капли воды, походил на первого, покалеченного в бою с гарпиями. Но так как зверь представлял, по сути, бестелесную психоэнергетическую матрицу и умел восстанавливать первоначальную программу, вид он имел грозный. Примерно теми же параметрами обладала и стая. Только на этот раз особи стаи выглядели не гарпиями, а гигантскими летучими мышами с кошмарными мордами. Они вынырнули из ниоткуда, закрутили было карусель над ощетинившимся драконом, но по мысленной команде Стаса успокоились и сели на стены, сложив кожисто-перепончатые крылья. «Уточним задачу», — предложил Котов. «Пусть разнесут этот замок в дребезги», — пожал плечами Меринов. «А мы попытаемся во время атаки проникнуть внутрь и перехватить беглецов». Стас кивнул. Стая тотчас сорвалась с мест и понеслась к золотой тростинке резиденции Юрьева. «Вперед!» — махнул рукой Марат Феликсович. Дракон раскрыл пасть, показал два ряда кинжаловидных зубов и устремился вслед за стаей. Обогнал ее первым приблизился к башне владыки реальности и налетел на серебристо вспыхнувшую пленку накрывавшую куполом башню вслед за ним в эту внезапно возникшую преграду воткнулись и летучие мыши тасмеринов переглянулись печать отталкивания сказал котов бери выше это заклинание горы — качнул головой Марат Феликсович. — Такой уровень оперирования доступен лишь иерархам первой десятки. Внутрь замка Юрьева нам не прорваться даже с Тхабсом. — Любое заклинание можно нейтрализовать. — Хлопотно это, — почесал затылок Меринов. — Да и связываться с Юрием Венедиктовичем не хочется. «У нас приказ». «Ничего не попишешь, надо выполнять», — вздохнул Меринов, добавил мысленно, до поры до времени. «Стая и зверь принялись штурмовать защитный бастион владения Юрьева, изменяя уровни и принципы нейтрализации магических полей. Попробуем пройти по краю Тхапса», — проговорил Котов. «В одной связке». Подстраховываясь, я бы все-таки Меринов не закончил. Недалеко от них на стене вспыхнула перламутровая облачка. Оформилась фигуру человека в строгом черном костюме. «Прошу прощения, господа, я управляющий этим частным владением. Хозяина нет дома. Чего вы хотите? С вашим хозяином приятно иметь дело». — усмехнулся Меринов. — Он всегда отличался обходительностью и вежливостью. — Мы знаем, что у вас в гостях сейчас находятся молодые люди. Так вот, выдайте их нам, и мы не станем ломать ваш дом. Я не уполномочен решать такие вопросы в отсутствии хозяина. — но так передай им, — вмешался Котов, — что если они... «Не выйдут добровольно! Мы разнесем этот ваш сарай на куски!» «Вряд ли это возможно», — ответил невозмутимо управляющий. «Но я передам гостям вашу просьбу». Он поклонился, рассыпался облачком искр, исчез. Однако отсутствовал недолго. — Прошу извинить, господа, но гости хозяина не пожелали познакомиться с вами и ушли. — Куда? — одновременно спросили Котов и Меринов. Управляющий развел руками. Мне они не сказали. — Гаденыш! — процедил сквозь зубы Марат Феликсович. — Извините, у меня дела. Управляющий еще раз поклонился и пропал. Но тут же появился снова. Не могли бы вы отозвать свое войско, господа? Хозяину это может не понравиться. Плевать мы хотели на твоего хозяина. Управляющий исчез и больше уже не появился. Ну, куда теперь? Осведомился Меринов. Я догадываюсь, где они могут быть, сказал Котов. Где? В локоне ампары. С чего ты взял? Пречувствие. Меринов скептически хмыкнул, ощупал равнодушно угрюмое лицо спутника заинтересованным взглядом. «Конкерия дал тебе седьмой глаз?» Марат Феликсович имел в виду способность видеть мысли сферы любого человека в любом лепестке розы реальностей. «Не имеет значения», — суха ответил Стас. «Что ж...» «Веди, Сушанин!» Оба отозвали своих магических бойцов и покинули реальность Юрия Венедиктовича Юрьева.